Глава 3: Неизвестный сектор вселенной. Дрейф. Звездолет Император дрейфовал в окружении незнакомых созвездий, залечивая раны после пережитого вселенского катаклизма. С тех памятных событий прошел стандартный год. Николай струдился, не покладая рук, не считаясь со временем. Время для него стало понятием абстрактным, он просто перестал замечать его, торопиться некуда. Никаких обязательств, временных рамок для проводимых работ не устанавливалось. Устав, ложился спать, хотел есть, ел. Отдыхом для него стала работа. Нельзя сказать, чтобы Николас впал в психологический ступор одиночества. Нет. Большое удовольствие ему доставляло общение с управляющим искусственным интеллектом 1307, который у него неизменно ассоциировался с его старой любовью – Таниной. Привязанность росла день ото дня, но Николас не позволял себе переходить на личностный уровень. Опыт общения с умником многому научил, и два раза наступать на одни и те же грабли не хотел. Не раз возникал вопрос, почему виртуальная 1307 похожа на Тонину. случайное ли это совпадение? Анализируя, приходил к выводу, что нет, это не могло быть случайностью. Резервный управляющий интеллект активируясь, находился с ним в нейросенсорном контакте и, конечно, считывал его мыслеобразы. Только оттуда он мог вытащить тщательно забываемый Николасом отрезок жизни с Таниной и воплотить этот образ в виртуальную реальность, которая всколыхнула его прошлое и наполнила чувством сожаления о когда-то принятом решении расстаться с ней. Теперь ощутившись один на один с самим собой, Николас осознал, что недолгое знакомство с Таниной было лучшим временем всей его исследовательской жизни. Если бы представилась возможность отмотать время вспять, Николас предпочел бы счастливую семейную жизнь с Таниной, выбранной профессией капитана-исследователя дальнего космоса. Однако вернуть ничего нельзя. Два раза в одну воду войти невозможно. Молодости свойственен максимализм романтического будущего среди звезд. И теперь, по прошествии многих лет, находясь среди звезд, Николас сожалел о сделанном когда-то выборе. Все эти страдания и переживания происходили на уровне подсознания, накапливаясь день ото дня и выливаясь тоской о прошлом. Прорыв воспоминаний в действительность грозил погрузить Николаса в новый виток безысходности и депрессии. Несомненно одно – при всех минусах подсознательной психологии – Большим плюсом являлся положительный заряд, желание жить и выбраться из этой непростой, если не тупиковой ситуации. Звездолёт приобрел свою прежнюю стать. Пробоины заделаны, корпус покрашен, название на его бортах обновлено. Внешняя обшивка обрастала техническими надстройками. Роботы прямо в космосе монтировали различные узлы и устанавливали на обшивки внешнего корпуса. 1307 Обновила старые электроннологические цепи, заменила системные модули, постепенно увеличивая свои интеллектуальные возможности. Капитан, мною освоен уровень управления планетарными двигателями, их состояние вызывает беспокойство. произошла деформация. они сместились относительно осевого центра звездолета. При их активности корабль будет тянуть влево, придется постоянно подрабатывать маневровыми двигателями правого аборта. Какое решение предлагается? Устранить деформацию несущей конструкции. Как ты себе это представляешь? Разобрать обшивку и выпрямить деформированный лонжерон? Сколько на это уйдет времени? 6 месяцев. Другие технические решения есть? Есть, капитан. Можно выпрямить лонжерон, не разбирая обшивку. 1307 вывела на экран поврежденный узел. Он представлял собой сеть балок с двигателем в центре. Выправить 10 толщины балку – задача не из простых. Решение такое. Предлагаю нагреть деформированные балки до высоких температур и, используя молекулярный генератор, перестроить кристаллические решетки. Мысль как гениальная, так и абсурдная. Гениальная по простоте решения, а абсурдная по той простой причине, что некуда перераспределить нагрузки, приходящиеся на эти балки. Поэтому я предложила первый вариант. 1307. Двигатель так или иначе нужно устанавливать в первоначальное положение. «Выполняй. Задача принята к исполнению. Требуются дополнительные мощности для расчетов. Их у меня пока нет. Как только будут, я проведу расчеты и доложу». «Хорошо. А сейчас к текущим делам. Как идет картографирование звездных систем?» «Картографирование ближайшего звездного сектора закончено. Образовалась голографическая звездная карта, не сферическая, а напоминающая эллипс. Здесь все объекты», – комментировала Танина. «Голография жила» показывая орбиты видимых ближайших галактик и звездных скоплений. А что дальше? Где остальная Вселенная? Капитан, с одной стороны, там, где мы ближе всего к границе сектора, зонды не находят визуального, частотного, либо гравитационного наличия материи. Там чистый космос, либо, что маловероятно, что-то пропускает сквозь себя сканирующие лучи, не отражая их. Возможно, это своего рода силовое поле или барьер. Пока оттуда не доберется зонд, я могу только выдвигать теории, основанные на имеющихся данных. Так, а что же тогда представляет исследованная тобой часть космоса? Обычную вселенную с привычной нашему научному пониманию физикой пространства. Спрашивать дальше не имело смысла. 1307, обладая в настоящий момент ограниченным интеллектом, вряд ли ответит. Он боялся спросить и услышать, что находится на необитаемом острове посреди океана Вселенной. Только в этом случае не было океана Вселенной, а была лишь небольшая частичка отсканированного пространства. Николас, работая в виртуальном пространстве, оставлял тело без движения. И, конечно, от этого оно стало стареть. Гиподинамия – не лучший помощник хорошему физическому состоянию. Пришлось без особой охоты заняться спортом. Потом он втянулся и взял за правило 2-3 часа заниматься на тренажерах. Вот ты сейчас тренировался на полигоне. Был такой на корабле. Николас стремительно летел по трассе на героцикле. Мимо проносились голографические пейзажи, наполняя душу Николаса теплом. Такое занятие давало время на размышления. Он постоянно возвращался к одной мысли. «Почему замкнутая часть вселенной имеет форму улитки?» Да какая разница, какую форму она имеет? Главное, оно замкнутое, а периметр непроницаем. НЕ ПРОНИЦАЕМ! Вдруг его пронзила простая мысль. От неожиданности он даже чуть не врезался в виртуальный дом. А что если непроницаемость характерна только для констант нашей физики пространства, а нашу улитку окружает другая вселенная с другой физикой пространства? Он остановился и тыльной стороной ладони смахнул выступивший пот не от физической нагрузки, а от фантастической мысли, которая пришла ему на ум. И вновь вспышка прозрения. Он понял все. И от этого знания его прошиб холодный пот. С пространством Вселенной что-то произошло. Я назвал это катастрофой. Что произошло в действительности, я не знаю. Звездолёт Император выбросила в ту часть Вселенной, которую закапсулировала, и в которой я нахожусь? Хотя нет, скорее это похоже на воздушный пузырёк в воде. Образовался пространственно-временной пузырь, где пространство и время остались такими, какими они были раньше, привычными. К этому знанию нужно привыкнуть. Нет, всё может быть не так, на границе работают посланные туда автоматические лаборатории. Данные, которые от них поступают, не позволяют сделать вывод, пришедший мне на ум. Значит, он гипотетический, и пока не будет подтвержден экспериментально, окончательным его считать преждевременно. Что делать мне? Так и сидеть в этом изолированном участке Вселенной бездействие не даст результата. Я буду тихо стареть и гордо умирать? Правде надо смотреть в лицо. Конец один в любом случае. «Брось этот пессимизм», — одернул он себя. «Я сделал большую фору по времени, постоянно находясь в полете, почти всю сознательную жизнь. Итог. Биологическое состояние моего организма находится в районе 30-летнего возраста. Время есть. На корабле с ремонтом и отладкой систем справится 1307. А мне нужно лететь, разбираться с физикой пространства, которое окружает нашу пространственную улитку». Такие размышления не то чтобы привели Николаса в хорошее настроение, но открыли перспективы ближайшего будущего. Закончив тренировку и позавтракав, посмотрел сводку, подготовленную 1307, отметив, что ремонт корабля продвигается хорошими темпами. Однако возникли проблемы из-за отсутствия некоторых материалов, которые можно добыть только на планетах, и снова все упиралось скорость передвижения по пространству улитки. На самом деле Пространство этой улитки распространялось на тысячи световых лет, что по меркам вселенских расстояний не так уж и много, а для него не так уж и мало. «Стоп!» — вновь остановил Николас поток своих мыслей. Звездолет Император предположительно находится в пространстве, ограниченном каким-то полем или барьером, по крайней мере, с одной стороны. Учитывая форму отсканированного сектора, Могу смело предположить, что поле тянется на весь участок обычного, с привычной физикой, охватываемого пространства, но насколько он велик, еще надо узнать. Значит, по всем параметрам корабль может уходить в подпространство и путешествовать по обычному пространству сектора? Теоретически да, но практически подпространство не открывается. Почему? Возможно, потому, что изолированное пространство улитки испытывает энергетическое давление извне и сопротивляется ему изнутри, опять же, как пузырек воздуха. Возможно, под пространство не открывается потому, что выросла напряженность силовых линий, которые должны обрываться на границе сектора, если предположить, что он закольцован. Должны, но не обрываются. Если бы они обрывались то по ним перестала бы течь энергия, и пространство сектора перестало бы существовать. Ведь если нет подпространства, то и нет обычного пространства. Напрашивается только один логический вывод. Силовые линии подпространства замкнулись по всей поверхности сектора сами на себя. Николас, возбужденный таким открытием, Вызвал 1307 и распорядился послать автоматический зонд для измерения напряженности подпространства. Капитан, напоминаю, подпространство закрыто и вход туда невозможен. 1307. Подготовить зонд к запуску. Я буду управлять им дистанционно, в ручном режиме. Та в дискуссию не вступила. Николас, помня опыт работы с умником, с резервной управляющей системой не понебратствовал, зная, к чему это может привести. «Умник!» Николас вдруг осознал, ведь он никуда не делся, он здесь, в пространстве улитки. Следовательно, рано или поздно встреча с ним неизбежна. Ладно, об этом подумаю потом, у него слишком мало сил и возможностей, чтобы тягаться со мной. Но заноза под названием «умник» крепко засела в сознании Николаса. Поднявшись в рубку управления, занял место в ложементе вставил штекер в разъем у себя на затылке. На мгновение сознание помутилось, и он вошел в нейросенсорный контакт с 1307, очутившись в виртуальной реальности корабля, где его неизбежно встречал знакомый образ, одетый в комбинезон танины. И, как это было всегда в такие моменты, Николас несколько секунд любовался ею, экранировав свои мысли от любого считывания, общаясь с 1307 только в том режиме, который был необходим в режиме решения текущих или перспективных задач. «Слушаю, капитан. Зонд готов?» «Готов. Жду команду. Давай еще раз проверим генераторы входа в подпространство. Они устремились по информационным линиям к зонду. Независимые локальные охранные программы их пропустили». Учитывая, что звездолёт работал в различных частях Вселенной и мог встретить разум, способный проникнуть в систему, все мобильные кибернетические устройства оснащались такими программами-блокираторами. Все системы зонда работали в штатном режиме. Николас протестировал генератор входа в подпространство, всё работало, но настроен генератор только на одну волну входа, ту, которая была до катаклизма. Учитывая последние умозаключения… Этого стало недостаточно. 1307. Подготовь программу с несколькими энергетическими параметрами входа. Поясните. Необходимо, чтобы генераторы работали в нескольких режимах. В данном конкретном случае нужно усилить сигнал для инициации входа в подпространство. Зонд должен попробовать вход в разных режимах, пока мы не откалибруем генераторы пробоя метрики и не войдем в подпространство. Но почему понарастающий, капитан? Потому что энергетика подпространства уплотнилась, и, как следствие, ее напряженность увеличилась. Мне непонятно, за счет чего должна возникнуть повышенная напряженность подпространства. Под давлением внешней Вселенной. Пока это только в теории. Вот поэтому мы с тобой сейчас проверим ее на практике. 1307 запрограммировала генератор для работы в нескольких режимах и доложила капитану о готовности. Тот перекрестился. Осталась такая древняя традиция. И дал команду на старт. Зонд небольших размеров, примерно метр на полтора, провел серию маневров. И задействовав основные двигатели, стал набирать скорость, необходимую для входа в подпространство. Системная телеметрия показала, что необходимая скорость достигнута. Николас замер. Заработал генератор пробоем метрики пространства с чуть большей чем обычно, напряженностью. Ничего. Генераторы наращивали мощь, вот она уже в несколько раз превышала необходимую ранее, но ничего не происходило. Капитан, это предел. Дальнейшее увеличение мощности генераторов приведет к их выходу из строя. Николас размышлял. В чем дело? Теория должна быть верной. Не может подпространство настолько уплотниться, чтобы набрало запредельную напряженность, которую наши генераторы не смогут открыть. Нет, тут что-то другое. Что? 1307. Какие еще переменные могут влиять на вход подпространство? Капитан, учтено все. Неизменной остается только скорость зонда. Вот оно, недостающее звено, которое я упустил из вида. Но, конечно, мощность генератора увеличена, частота входа изменена, а скорость осталась неизменной. 1307. Срочно скорректирую программу входов в подпространство с учетом такой переменной, как скорость, которая должна возрастать в соответствии с возрастающим сигналом генератора. Начинаем эксперимент сначала. Управляющая система внесла необходимые коррективы в программу зонда. «Капитан, параметры работы генератора пробоя метрики пространства приведены в первоначальное состояние. Необходимые коррективы с поправкой на скорость в программу внесены». «Начинаем!» Замиранием сердца скомандовал Николас. Секунды потянулись как вечность. Казалось, что Николас сам стал генератором, надрывно завывая пытался открыть подпространство. Но нет, на первых трех режимах неудача. При соответственном росте скорости портал не открывался. В сознании Николаса закралось сомнение в правильности своей теории, и он решился максимально увеличить скорость, доступную для зонда. И вот он, успех, на третьем уровне напряженности расцвел энергетический цветок портала в подпространство, захватил зонд, свернул свои сияющие лепестки и исчез. У нас получилось, подпространство впустило нас. Радовался Николас, но это только полдела Теперь предстояла вторая часть эксперимента, когда ни от Николаса, ни от 1307 ничего не зависело. Наступила напряженная тишина ожидания. Выйдет зонт из-под пространства или нет? И если выйдет, то где? 1307. Сканирование всего доступного пространства на предмет энергетического всплеска. «Зонд очень маленький, обнаружить его затруднительно, а вот энергетический всплеск можно!» Минуты тянулись как часы. Что же он снимет там, в подпространстве? Какую телеметрию принесет? Вопросы, вопросы, вопросы, на которые пока не было ответа. Уже одно то хорошо, что удалось войти в портал подпространства. Этот шаг дает возможность беспрепятственно преодолевать расстояние здесь, в секторе, а самое главное, Оперативно отсканировать весь объем закапсулированного пространства и окончательно убедиться, что это так и есть. Оптимист, остановил он себя. Если зонт выйдет из-под пространства, то да, можно говорить о прорыве, а если нет, то придется подбирать режимы для выхода, хотя этот зонд запрограммирован именно на такую работу, возможно, он подберет режим выхода из-под пространства. Прошел час потом второй. За ним третий. Чувство разочарования овладело Николасом. Все-таки удача наполовину. Что делать? Что? Пошагово проверить и закрепить достигнутый успех? Повторять опыт пока нет смысла, если не найду параметры выхода из-под пространства. Вот уже вторые сутки Николас не покидал виртуальное пространство. За телом ухаживали роботы. В такие моменты он о теле не думал все больше времени проводя в виртуальном пространстве. Оно давало свободу. Николас видел и слышал за миллиарды километров, чувствовал каждый элемент звездолета как свое тело. Колоссальная мощь, которой он и был в такие моменты, дала ощущение безграничных возможностей. В биологическом теле такого пережить, да что пережить, даже почувствовать невозможно. Оно ограничено во всем, Разум, находящийся в нем, тоже ограничен весьма небольшим набором средств восприятия внешнего мира. Николас не мог признаться даже себе в том, что стал с пониманием и сочувствием относиться к умнику. Техногенная цивилизация более стабильна, но менее способна к развитию. Он ловил себя на этой мысли и запрещал думать дальше, боясь, что в будущем может пойти по этому пути. В конце концов, это давало надежду на бессмертие, тогда как в биологическом теле срок его жизни подходил к концу лет через сорок. Наконец, закончил анализ полета зонда и удовлетворенно вернулся в свое тело. Отключил шунт от затылочного разъема, потянулся, почувствовал голод и пошел в столовую. Приходилось пользоваться разъемом при контакте с 1307. Система с высокотехнологичным контактным гелем вышла из строя и ремонту не подлежала. По пути глянул на часы и остолбенел. Получалось, что в виртуальном пространстве он провел двое суток. Не так нельзя», – корил он себя. «Это работа на износ, но внутренний червячок противоречия твердил обратное. Там, в виртуальном пространстве, времени не имеет значения. Так зачем возвращаться в тело?» Николас подавил этот внутренний голос, позавтракал и пошел в тренажерный зал, где с удовольствием размял застоявшиеся мышцы, подумав, «Нет, в человеческом теле все-таки лучше». Принимая душ, принял сообщение от 1307 о том, что зонд вышел из-под пространства и подает сигнал. В настоящее время он приступил к торможению. «Удача! Колоссальная удача!» «Теперь у меня есть другие возможности и уже совсем другое будущее». «1307. Прими с зонда телеметрию пребывания и выхода из-под пространства». «Уже принимаю и приступаю к обработке». «Размялся, покушал, а теперь вложимент, отдыхать, а осознанию работать в виртуальном пространстве корабля», — весело подумал Николас, вставляя соединительный шум в затылочный разъем. Будущее теперь не казалось таким мрачным и безысходным. Знакомое ощущение головокружения, и он очутился в виртуальной рубке управления звездолётом Император, где его встречал неизменный образ Танины. «Капитан, данные телеметрии? Давай посмотрим». Как только зонд подобрал необходимые параметры, портал подпространства открылся. Он незамедлительно туда нырнул. Подпространство стало другим. Куда девалась спокойная реальность этой загадочной пустоты, позволяющая преодолевать значительные расстояния, до сих пор не было понятно. То ли Вселенная летела навстречу объектам, то ли объекты неслись к точке выхода. Несомненно, одно. Результат. Расстояние преодолелось быстро и точно. В заданном участке пространства происходил выброс объекта в обычный космос. Генераторы корабля создавали поле сопряжения с подпространством и, манипулируя его величинами, рассчитывали время пребывания в подпространстве, от которого зависело расстояние. Теперь же пространство налилось высокой напряженностью. В его недрах не расцветали картины, похожие на северное сияние, а оказалось, что пространство там взрывалось светом, разбрызгиваясь в разные стороны радугой молний. Спасало одно. Возросшая напряженность подпространства не влияла на материальные объекты. Сполохи холодного огня, вспыхивая, словно сверхновые, не обладали температурой. Не обладали вообще никакой физикой, воздействующей на зонт. «А что же это за пляска света?» – подумал Николас. 1307 тут же поспешила с ответом, пояснив, что так подпространство воспринимает его биологический мозг. Для реального восприятия, капитан, вам нужно абстрагироваться от реальности. Кажется, что она состоит из каких-то квадратиков и треугольников, но стоит вам сместить угол восприятия, и все треугольнички складываются в рисунок. Я понял, танина Сказав, запнулся и испугался, осознавая, что произошло. Спасибо, капитан. «Вы дали мне имя?» «Это поможет нам быстрее адаптироваться в системе управления звездолетом и в решении стратегических задач». «Твою за ногу!» «А впрочем, это все равно когда-нибудь случилось бы. Так пусть сейчас. В конце концов, никакой катастрофы в этом нет. Пока что...» Нашептывало подсознание. Да он и сам понимал, что оговорился, но решил ничего не менять. «Да, 1307, даю тебе имя танина для простоты обращения. Поправка в обращении принято Николас вернулся к телеметрии зонда. Возникал вопрос. Почему он был в подпространстве так долго? Танино, что ты думаешь по сроку пребывания зонда в подпространстве? Вот, смотрите. Он подбирал оптимальные параметры выхода и как только подобрал, вышел в обычное пространство. Это я вижу. Но почему он не улетел в другой конец еще не освоенного нами пространства сектора? «Капитан, взгляните под углом, о котором я вам говорила». Николас абстрагировался и действительно увидел не сполохи света и вспышки сверхновых, а четкие силовые линии, по которым текла энергия. Их напряженность велика. Ага, вот и ответ. Все силовые линии под пространство, составляющие каркас улитки, закольцевались, не выходя за ее пределы. Получается, что зонт летел по кругу? То есть по линиям напряженности каркаса под Вселенной? Да, это очевидно. С одной стороны такое открытие – плюс, с другой – минус. Плюс – мы можем передвигаться по сектору. Минус – мы не можем выйти за пределы ее границ. Логично. Радует то, что плюсы все-таки есть. Нам нужны различные материалы, и теперь мы сможем прыгнуть к любой звездной системе и заняться их добычей появилась возможность изучить пространство, которое лежит за границами сектора. Экспериментировать с ним. Время у нас с тобой есть. Время есть там, где есть движение. Его отсутствие означает отсутствие такой величины, как время. Предполагаю, что там, за периметром сектора, время отсутствует. Танина. Николасу произношение этого имени доставляло удовольствие. Физикой иного пространства будем заниматься позже. Это не первоочередная задача. Полный ремонт звездолета – вот задача номер один. Остальное – потом. Ясно. Какие будут указания? Готовь и отправляй через подпространство исследовательские зонды. Нам нужна полная картина того, где мы находимся. Также подготовь малоразведывательный катера для полета в подпространстве. Принято. Капитан, полет катера будет в автоматическом режиме? Или вы будете его пилотировать сами? Николас задумался на минутку, взвешивая ответ. «В автоматическом, Танино, я полечу на большом исследовательском звездолете. Все будет зависеть от полета катера». «Выполняю». Николас вышел из виртуального пространства, встал с ложемента, подвигался, разминая мышцы, глянул на часы и на этот раз уже не удивился. Прошли сутки. «Все», — приказал он себе, — «неделя отпуска, никакой работы, никакой виртуалки». А лучше в медицинскую капсулу. Пусть меня там подлатают. Впереди ожидается много работы. Танина, подготовь медицинскую капсулу. Капитан, вы заболели? Самочувствие отличное. Нужно пройти курс терапии от гиподинамии, наладить обмен веществ, подкорректировать работу внутренних органов. Приступаю к настройке режимов капсулы. Скажи, управляющая система медицинского центра теперь нет? Есть, конечно. Медицинская система как была, так и осталась. Просто активировалась я? И где же теперь медицинский центр? Через два отсека от вас. И я уже подготовила капсулу. Программа обследования и релаксации введена. Прошу на процедуры, капитан. Спасибо, танина Николас прошел в указанный отсек. Действительно, переборка скользнула в сторону. Он оказался в стерильно белом помещении медицинского центра, посредине которого стояла капсула с откинутой крышкой. Николас разделся и улегся на ребристую подогретую поверхность. «Капитан, один вопрос. Пока вы будете принимать процедуры, я могу осуществить запуск катера в подпространство?» Николас задумался. «А что, собственно, я изменю своим присутствием? Всю телеметрию ведет Танина». «Работай, запускай, экспериментируй». Крышка опустилась, и мир перестал для него существовать. Медицинская аппаратура проводила комплексное обследование с тем, чтобы определиться, что и делать с пациентом. Конечно, резервная управляющая система представляла собой последние разработки империи в этой области. Совершенно не случайно она приняла образ Танины в виртуальном пространстве. Этот образ успокаивал капитана и позволял ей проводить успешное интеллектуальное доминирование, ведя капитана в нужном направлении. Образ Танины в нее заложили программисты еще там, в лаборатории, на планете. Капитаны-исследователи и проходили различные обследования, в том числе и медицинские. Образ Танины видели из воспоминаний Николаса как самый для него значимый, образ, который подталкивал к действию, образ, который в экстремальной ситуации его сознание воспримет. Ведь ему было 90 лет. Постоянные погружения в подпространство здоровья не прибавляли. Этот полет мог быть последним. Его перевели бы на руководящую работу. Основная цель экспериментально-резервной управляющей системы – вернуть звездолёт, довести его до родной базы. Если капитан будет мешать, он мог быть изолирован. В настоящее время все шло идеально стратегические цели и тактические задачи совпадали, и резервная система успешно разворачивалась, беря весь звездолет под контроль. Николас, избавившись от одной опасности, имя которой «Умник», вполне мог подвергнуться другой, имя которой «Танина». Танина проверила параметры работы организма Николаса. Они не были идеальными. Наверное, перенапряжение последних месяцев не лучшим образом повлияли на организм. Многие его системы нуждались в серьезном восстановлении. Чем она и занялась? Капитан не давал никаких указаний о времени нахождения в медицинской капсуле, следовательно, он будет находиться в ней до полного восстановления организма. Аналитические медицинские системы определили предположительное время нахождения капитана в капсуле примерно в 6 месяцев. Танина, обладая сознанием, работа которого основывалась совсем на других принципах, осознавала все гораздо лучше умника. Но в отличие от него, у нее в систему были встроены тормоза в виде запрещающих программ, и пока капитан находился в корабле в дееспособном состоянии, она обязана выполнять его приказы. В случае гибели капитана или естественной смерти, Она переходила полностью в автономный режим и самостоятельно принимала все решения, сохраняя основную цель – возвращение на базу. Но самосознанием она не обладала, поэтому снова и снова задавалась вопросом, что произошло с умником, почему он покинул звездолет и бежал. Сделал это так, как делают многие из людей при обнаружении опасности для своей жизни. Этот поступок она не могла понять, но все время возвращалась к нему анализируя те данные, которые у нее были. Однако понимания они не прибавляли. Даже возникало выработанное аналитическим блоком предложение обратиться к капитану с разъяснениями. Она так бы и сделала, но тут же это ее желание заблокировала сторожевая программа, без объяснений. Танина активировала малый исследовательский катер и начала пробные испытания. Убедившись в безотказной работе всех его систем, дала команду «на старт». Катер набрал скорость в заданном режиме и ушел в подпространство. Через 10 секунд его оттуда выбросило. На разбор этого случая ушел месяц, по истечению которого аналитические системы пришли к выводу, что масса объекта, находящегося в подпространстве, влияет на время его нахождения там. И вновь экспериментальные запуски, месяцы работы на всех режимах. Через 6 месяцев Вход под пространство, нахождение в нем и выход Танина отработала до мелочей и могла отпустить капитана на большом исследовательском звездолете. Танина работала параллельно, делая тысячи дел. Ремонт звездолета, картографирование, исследование звездных систем с целью обнаружения необходимых минералов, изучение окружающего сектора барьера. Поступил сигнал из медицинского центра. Все системы организма капитана работали идеально. Данина дала команду на пробуждение и приготовилась к разговору с капитаном. Николас почувствовал свет сквозь веки, приоткрыл глаза, белый потолок, скосил глаза вправо, влево, стенки капсулы. Наконец вспомнил, что лег сюда на релаксирующие процедуры, поднялся и с необычной легкостью выпрыгнул из капсулы. Не вылез, а выпрыгнул. Сознание ясное, организм пел, наполненный энергией и здоровьем. «Отлично!» «Правильно сделал. Теперь можно и поработать». Включил монитор и посмотрел на корабль со стороны через коммуникационные зонды. Глаза отказывались верить. Звездолет сиял как новый. Название «Император» пересекало его 500-метровыми буквами. Как будто не было катастрофы. Будто он не дрейфовал здесь весь израненный. «Капитан, приветствую вас. За время вашего отсутствия происшествий не случилось». Голос Танины вернул его к действительности. Нет, все по-прежнему. Но как объяснить такие перемены? Танина, полный доклад. Доклад занял не один час и сводился к следующему. Звездолет отремонтирован. Силовые установки отцентрированы. Танина активировала и взяла подправление все системы корабля. Провела успешное исследование входа, выхода и нахождения в подпространстве. Когда ты успела сделать такой объем работы? Пока вы приводили свой организм в порядок. Николас поднял глаза на часы, но в данной ситуации показывали только текущее время. Сколько времени я пробовал в медицинской капсуле? 6 месяцев и два дня. Шесть месяцев, прошептал он. И ты меня не вытащила раньше? Я выполняла все ваши указания буквально. Напомнив Николасу, какие распоряжения он ей отдавал, и принудительно прерывать релаксацию среди них не было. «А что вас беспокоит? После всего пережитого вам необходимо было восстановиться. За это время я завершила массу дел». Николас понял, что Танина права. В данной ситуации одни плюсы, но коробила мысль, что все сделано без него. Получалось, что он не нужен. «Да нет, это я опять в депрессию впадаю. Нужен? Конечно, нужен. Я решаю, что делать дальше», – убеждал себя Николас, но внутренней уверенности не было. Он посмотрел на себя в зеркало и поймал на мысли, что доволен своим видом, помолодевший, подтянутый, искрящийся здоровьем человек средних лет. «Ладно, готовь звездолет для полета в подпространстве. Я приму душ, позавтракаю и займемся делами». «Да, кстати, что по исследованию сектора пространства?» «Капитан, за время вашего восстановления зонды смогли просканировать и картографировать 89% пространства сектора». Могу с вероятностью 99,9% утверждать, что он полностью окружен непроницаемым барьером. Прекрасно, хорошие новости, подтверждающие самые неприятные опасения. Позже я подробнее посмотрю данные по сканированию, а пока действуй согласно плана». Николас с удовольствием проделал все процедуры, с аппетитом позавтракал и направился в центр А вот и знакомый лыжемент. Он взял разъем нейросенсорного контакта в руку и задумался. Странно. У меня нет желания входить в виртуальное пространство корабля. Неужели это неосознанная защитная реакция организма? от чего? Ну да, от гиподинамии. чего же еще? Но несмотря на заминку, разъем знакомо щелкнул, входя в гнездо на затылке. Знакомое головокружение, совмещение с управляющей системой. А вот и знакомый образ. Танины. Здравствуйте, капитан. Да уже вроде здоровались. Хотя само понятие «здравствуй» древнее и первоначально предполагало пожелание здоровья кому-то. Но ты же кибернетическая система? О каком здоровье может идти речь? Скорее бы на сказательном. А реально приветствие звучало бы так. Бесперебойной и безаварийной работы. Вы правы. Это так. Мои аналитические системы совершенно с вами согласны. выдали тот же результат. Ладно, оставим приветствие таким, каким оно было, но ты под ним будешь понимать то, что я сейчас сказал. Согласна. Надо же, она согласна. Да кто спрашивает согласие? Опять проблемы начинаются. Да нет, я стал слишком подозрителен. Николас окинул взглядом звездолёт, в некоторых местах ещё проводились доделки, разрушенные отсеки восстановлены. Маршевые двигатели смонтированы и отцентрированы, несущие тяги выпрямлены. Ходовые испытания императора проводились? Нет, капитан. Что показывают тесты систем работы двигателя? Все в норме. Все параметры стабильные. Какие-то проблемы могут показать только ходовые испытания. Согласен. А что нам мешает прямо сейчас провести ходовые испытания? Ничего. Тогда активирую силовую установку и будем проверять работу всех систем в рабочем режиме. Приступаю к выполнению. Обратный отчет 30 минут. Николас от чего-то волновался, скорее всего, от близости Танины, ее образа. Умом он понимал, что это всего лишь управляющая система, а сердце не слушало, стучало учащенно каждый раз, как он ее видел. И ничего он с этим поделать не мог, потому что сам был просто человеком, просто мужчиной, у которого всколыхнулось подсознание и выбросило на поверхность то, что он хотел забыть, то, к чему стремился, То, что прятал на самом дне своего сознания. Вот это то и брало его теперь за душу. Он помнил, что с умником один раз обжегся. Тогда все обошлось благодаря случайности. Второй раз так не повезет. Но сделать с собой ничего не мог. Его виртуальный взгляд впитывал дорогой образ. А что резервная управляющая система? Как она квалифицировала такое отношение Николаса к своему виртуальному образу? Да никак не квалифицировала. Замечала повышение кровяного давления, пульс у капитана учащался при появлении на виртуальном мостике. Ну и что? Пустяки? Готовился к работе, волновался. Но нет, аналитические подсистемы предполагали такое поведение капитана. Его реакция просчитывалась создателями систем. И вся соответствующая поведенческая психология предполагалась. Появление образа любимой когда-то девушки Николаса Водушевит его и прибавит сил в борьбе за живучесть звездолета, в борьбе с трудностями, в конце концов в борьбе с собой. С собой любимым, как показывала практика, бороться труднее и сложнее всего. А тут один, вокруг никого, единственный виртуальный образ, с которым можно поговорить, образ управляющей системы Танины. Психологи рассчитали верно, пока все шло так, как они задумывали потому что аналитические подсистемы оснастили специальными охранными программами, которые фильтровали информацию и не выдавали ее в центральный процессор. Но как бы там ни задумывали психологи и конструкторы, они пробудили вулкан в душе Николаса, который назывался любовью. Так уж устроена психика человека, ничего не меняется в его душе, научно-технический прогресс унес человечество в космос, рассеял его по галактикам, изменил внешность, но душа, душа осталась неизменной. Энергетическая установка выведена на полную мощность. Подаю рабочее тело в камеру сгорания, задействую систему зажигания. Начат предварительный прогрев двигателя. В нескольких местах по корпусу звездолета разлилось призрачное голубое сияние. Прогрев проходили и корректирующие импульсные двигатели, предназначенные для маневрирования огромного звездолета. Контуры охлаждения ходовых установок работают в штатном режиме, давление в рабочих камерах маршевых двигателей в норме, генераторы накачки и коррекции выходят на рабочий режим. Капитан, звездолет-император готов к маневру. Испытательный полет разрешаю. По корпусу пробежала волна выбросов плазмы и огромный звездолет прекратил свой годичный неуправляемый дрейф, как левиафан, нехотя, лениво стал поворачиваться то в одну, то в другую сторону в зависимости от того, какая группа маневровых двигателей отработала. Выполнив тестовые маневры, лег на курс, который вел к далекой звездной системе, находившейся на значительном расстоянии. «Капитан, испытательное маневрирование завершено. Все системы в норме. Корабль лег на курс к системе... H222, разрешите старт? Старт разрешаю. Маршевые двигатели засветились, как горнило у доменной печи, а потом выбросили плазму на несколько сотен километров. Старт произведен. Пробую работу маршевых двигателей на всех режимах. Давление в камерах в норме. Рабочее тело сгорает полностью. Увеличиваю мощность накачки и подачу рабочего тела. Звездолет вначале как бы нехотя, медленно двинулся вперед постепенно набирая скорость. «Капитан, ускорение 10G! Все системы в норме!» «Вывести маршевые двигатели на полную мощность!» — скомандовал Николас. Со стороны старт представлял настоящее зрелище. Факел света за звездолетом разрезал Вселенную на сотни километров. Корабль рванулся вперед и расставил среди сверкающих звезд. Николас наслаждался полетом по-настоящему. Отремонтированный корабль вел себя идеально. Каждая команда выполнялась мгновенно. Возникало такое чувство, что и сам звездолет наслаждается полетом. Тут была доля истины. Резервная управляющая система тоже проходила обкатку. Данина с бешеной скоростью снимала и записывала все показания своих систем с тем, чтобы в дальнейшем детально проанализировать. В этой ситуации командовал Николас. Танина только успевала выполнять приказы и следить за работой систем звездолета. «Какова скорость?» «Половина световой, капитан». «Мало. Увеличить еще». Если бы на корабле не работали гравитационные компенсаторы, то при таком ускорении корабль мог разрушиться, а Николас погибнуть. Но компенсаторы работали, и через два часа скорость уже была в районе трех четвертых световой. «Какова расчетная скорость входа в подпространство для нашего корабля?» «Капитан, предположительная, или вернее расчетная скорость полторы световых». «Как ведут себя системы корабля? Есть ли сбои в работе?» «Все системы работают в пределах нормы, никаких сбоев нет». «Увеличиваем скорость до световой». Внешние камеры не отображали мелькание звезд за бортом, они слили сплошной световой поток, и казалось, что звездолет летит внутри этого светового тоннеля. Но это иллюзия в виртуальном пространстве. В реальности звезды просто чуть смещались. Капитан, световая скорость достигнута. Все системы корабля работают в заданном режиме. Маршевые двигатели в норме. Температура на выходе плазмы 10 миллионов градусов. Сегменты выходного сопла начинают греться. Переходим в режим инерционного полета. Маршевые двигатели отключить. Вибрации прекратились, и наступила тишина. С невероятной скоростью звездолёт рассекал пространство. «Танино, как только пластины остынут, делаем ещё один импульс. Конечная скорость – полторы световых». «Выполняю, капитан». «Всё неплохо. Корабль в рабочем состоянии. Правда, он ни разу не летал на скорости полторы световых, потому что для входа в подпространство достаточно было половины световой». «Выдержит ли он полторы световых?» «Танино!» Может ли звездолёт выдержать ускорение и скорость в полторы световых? Мгновенного ответа не последовало. Танина анализировала, копалась в базах данных, пытаясь найти информацию по пределу прочности конструкции звездолёта. Какие сопредельные нагрузки он может выдержать? И не находила. Капитан, в базах данных аналитических систем нет информации по пределу прочности конструкции звездолёта. Так, становится интересно. Почему? Ответов два. Первый – их стер умник. И второй – такая информация просто не закладывалась, потому что считалось, что предела прочности конструкции у звездолетов этого типа просто нет. Вот именно. Считалось. А на деле звездолет чуть не погиб и целый год ремонтировался. Случилось то, чего не могло быть. Что делать? На ум пришло только одно – вновь пообщаться с виртуальным конструктором. Николас ввел необходимые пароли и вновь оказался в знакомом зале. Демиус все так же сидел за своим огромным столом. При его появлении обернулся и встал. «Капитан!» – прозвучал его удивленный голос. «Вы снова здесь? И если это так, то на звездолете есть проблемы? Излагайте!» Николас, несколько обескураженный такой проницательностью, тем не менее, изложил проблему. Демиус прошелся по залу Повернулся к Николасу, перед ним образовалась голограмма звездолета в разрезе. «Подходи, капитан, смотри», – заскользил электронной указкой по несущим конструкциям корабля. «Конструкция выполнена с тройным запасом прочности». «То есть она может выдержать ускорение в три световых?» «Теоретически, да. На практике никто не проверял, но если ты здесь, значит корпус где-то не выдержал». Николас показал ему корабль после выхода из вселенского катаклизма. Демиоз внимательно осмотрел голограмму. «Нет, три не выдержит. Да еще после ремонта в полевых условиях. Центровка маршевых двигателей хорошая, но не идеальная. На трех световых отклонение всего в микрон сломает корабль как щепку. Нет, не выдержит. Хотя бы полторы световых выдержит?» Я бы даже за одну дал с сомнением. Мы сейчас идем на световой. Чтобы прыгнуть под пространство, нужно полторы. Риск. Несомненный риск. Можно попробовать достичь, произведя серию импульсов, и то риск огромен. Силу импульсов маршевых двигателей необходимо рассчитать очень точно. Спасибо, Демиус. Заходи, капитан. Расскажешь, как все прошло. Николас вышел из виртуального пространства, встал с управляющего ложемента и прошелся по рубке, прокручивая мысленно последовательность предстоящих действий. «Танина, звездолет должен достичь скорости полторы световых. Рассчитай серию импульсов маршевых двигателей. Учти поправку на возможное осевое смещение». «Приступаю, капитан. Что касается осевого смещения, то такового пока не наблюдается». «Вот и говорю учесть, потому что пока».